Что-то подсказывало ему, что конечная цель его путешествия таилась именно в подземелье. Кейн отошел в сторону, чтобы не попасться на глаза стражам, и принялся карабкаться вверх по стене. Резьба на его счастье была глубокой и давала достаточно опоры рукам и ногам. Подъем оказался даже легче, чем он себе представлял. Поднявшись до высоты окон, Кейн по горизонтали двинулся вбок, который раз чувствуя себя муравьем на ответственной стене. Стражники, оставшиеся далеко внизу, так и не подняли голов. Кен добрался до ближнего окна, перегнулся через край и посмотрел внутрь. Перед ним была обширная комната, полностью безлюдная, но зато обставленная с чувственной роскошью. Каменного пола не было видно, За шелковыми диванами и бархатными подушками. Стены сплошь покрывали золототканной шпалерой. Потолок и тот был весь в золоте. Резким диссонансом выделялись многочисленные тяжеловесные изваяния из слоновой кости и железного дерева и изделия местных мастеров, вряд ли сумевших постигнуть странную культуру, оставившую им в наследство эти чертоги. Наружная дверь была закрыта. На противоположной стене виднелась еще одна дверь, тоже закрытая. Кейн спустился с подоконника, съехав вниз по краю длинной занавеси, как матрос на кораблях съезжает на палубу с матч по канатам. Он пересек комнату бесшумно, ступая по пышным коврам, в которых тонула нога. Как и вся про... вся прочая обстановка, ковер показался ему ужасающе древним.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 Его цель была примеханько перед ним, стоило только протянуть руку.